Глава двадцать восьмая. Доморощенный детектив снова в деле. Геворг. Я возвращаюсь в свой кабинет после встречи с поставщиком, но вместо того, чтобы с головой нырнуть в бумажные дела, занимаюсь другим не менее интересным делом. Присматриваю записи с камер наблюдения из местного кафе. Очень хочется выяснить, кто тот варь, что недавно так подгадило мне сынкой. Можно было бы плюнуть на это дело и не тратить время, ведь я помирился с моей царицей, но нет. Вот такой я злопамятный. Слишком дорого мне встала прошлая неделя. К тому же не терплю, когда из меня пытаются сделать дурака. После того, как я дал своему безопасности задание выяснить, не находили ли где-то в здании мобильный, мне сообщили удивительную вещь. Оказывается, на следующий день после того, когда Инга потеряла телефон, в местном кафе нашли такой же, да не где-нибудь, а в унитазе, что вызвало засор. Мне отправили фото мобильного, сделанное сантехником ради шутки. Чехол точь-в-точь, -точь, как был у Инги, синий с ромбами. Сто процент на ее гаджет. И что-то мне подсказывает, что совсем не она уронила его в унитаз. На двойной скорости просматриваю, как Инга заходит в зал кафе садиться к подружкам. Потом идет в туалет. Тут подмечаю, как за ней спешит одна из сотрудниц. Приближаю изображение, делаю скриншот. Я определенно видел ее в бухгалтерском. Но кто это, Хатюбей, не помню. В моей фирме работает множество сотрудников. Тощая, словно жертв Шатенко, выглядит как злобная Мегера. Становится дико любопытно, не с ней ли я общался тогда по телефону. Но каков мотив подобного действия? Это же как надо ненавидеть Ингу, чтобы учуять такое. Скидываю скриншот своему секретарю и пишу сообщение: Софья, выясните, кто это. Пока жду результатов, мобильный оживает звонком. Привет, весело босит в трубку мой друг Слава. Есть планы на вечер? Есть. Улыбаюсь. Отменяй их. Тут же требует приятель. Как всегда деликатен, что тут скажешь. Слава тем временем продолжает. Я уже собрал нашу компанию. Забуримся все вместе в спортбар, посмотрим футбол, посидим, пообщаемся. Давно не виделись. Действительно давно не виделись, целых две недели. Прямо даже не знаю, что предпочесть. Вечер с моей царицей или посиделки с рожами, которые я наблюдал весь прошлый год. «У меня сегодня важное свидание», — заявляю сопломбом. «Так что никак, извини». «Ты что, завел новую девушку?» удивляется Слава, но «Ну、ты шустрый. Девушка та же, усмехаюсь. Я не настолько ветреной, чтобы за пару недель успеть поменять предпочтение. О-о-о, тянет друг, помнится ты обещал меня с ней познакомить. Может, сходим в ресторан в эту субботу? Я возьму Марию, а ты свою... Как там ее? Ингу, напоминаю. План годится только вместо ресторана приходите ко мне домой, приглашаю. Моя девушка готовит отменные блины. Ха, хорошо устроился, посмеивается друг. Договорились. И он отключается. В этот момент мне на почту прилетает письмо от секретаря. Открываю и углубляюсь в изучение личного дела некой Веры Рыбиной. На первый взгляд мадам ничего из себя не представляет. Третий год трудится у меня в фирме, никаких экстраординарных вещей за ней замечено не было. Подмечаю, что моя умница-секретарь также прикрепила к письму ссылки на ее соцсети. Нажимаю на первую, прохожусь по галерее фото и очень скоро подмечаю, что Вера вовсю постит свои фото с Виктором Островским. «Мы с Витечкой в парке», — гласит название первого фото. «Цветы от Витечки». Вот она на втором фото с тухлыми ромашками. Дальше идут изображения с колеса обозрения, затем из ресторана, кажется, это корпоратив. До меня сразу доходит, это новая сожительница мужа Инги. Пазл складывается в ту же минуту. Да, многоуважаемой Вере Рыбиной определенно есть за что недолюбливать мою царицу. Это умозаключение, конечно, к делу не пришьешь, но первый кандидат на роль злобной суки, так нам напакостившей, без сомнения найден. Поговорю-ка с девушкой по душам.